Глава шестнадцатая — Людка! — Да, Жанна Феодоровна. — Что да? Что да? Ты куда подевала мою сумочку, корова бестолковая? — Я не трогала вашу сумочку. Вы же запретили к ней прикасаться. — Не ври! Ты обожаешь совать свой длинный нос в мои вещи. — Но я... — Замолчи! — раздался звук пощечины. Я тебя, мерзавка, в доме у себя поселила. Деньги бешеные плачусь за ерундовую работу. А ты вместо благодарности воровством занимаешься. Дрянь подзаборная. Вот выгоню, что делать будешь?» «Не выгоняйте, Жанночка Феодоровна, миленькая!» Плакала Люда. «У меня мама больна, очень. Деньги на лекарства нужны. Не брала я вашу сумочку, не брала!» «А кто же брал? Может, мой муж?» Решил с дамской сумочкой на работу поехать. Так, это что за куча тряпок на полу? Почему мои вещи не убраны? Вы вчера очень поздно вернулись, а утром я боялась вас разбудить, поэтому и не убрала. Немедленно займись, да аккуратней с платьем оно от Кардена. Ха, а это что? Сумочка. Я же говорила, что не брала. Хм, так и быть, поверю. Ладно, убирай тут. А я пока в ванную. Михаил прислушивался к скандалу, который закатила его жена прислуги, и усмехался. Да, стерва Жаночка первостатейная, корыстная, жестокая, мстительная, лживая, но парадоксально, но теперь, когда Карманов абсолютно не заблуждался насчет своей супруги, ему стало гораздо легче и проще общаться с ней. Прежде, когда над головой жены сиял нимб верности и преданности любимому супругу, Михаил безумно любил Жанну, буквально боготворил ее. Но ему приходилось напрягаться, чтобы быть достойным такой жены, чтобы она, не дай бог, не разочаровалась в нем. Ведь Жанне знакомо такое понятие, как честь, а это большая редкость в наши дни. Конечно, шок от прозрения был серьезным, но какое-то время Карманов расслабился поддался эмоциям, и это очень дорого ему обошлось. Он фактически потерял свой бизнес. Карманов фарма попала под жесткий контроль ФСБ и лично генерала Левандовского, который, в отличие от некоторых своих коллег, был категорически против экспериментов над людьми. И ни о каких коммерческих заказах больше речи не шло. Михаила вынудили заниматься только тем, что поручала ему контора. Четко отлаженная структура, на которую было потрачено столько времени и средств, рухнула в одночасье. Конечно, у Кармановой еще остались кое-какие связи, но сплести новую паутину оказалось практически невозможно. Левандовский отслеживал буквально каждый шаг, каждый звонок Михаила. Карманов старался изо всех сил хоть как-то ослабить хватку генерала. Он сделал все возможное, чтобы вернуть память Артуру, но, увы, не получилось. И давление стало еще сильнее. Первое время Михаил был безумно зол на жену. Попадись ему тогда Жанна, участь ее ждала бы довольно печальная. Но изворотливая супруга знала своего мужа гораздо лучше, чем он ее. Да к тому же чутье у Жаночки оказалось просто невероятным. Она исчезла из дома литовского партнера Карманова, где пряталась от генерала Левандовского буквально за пару часов до того, как там появились молчаливые парнишки с неприметными лицами. Разумеется, Михаил сдал тогда свою жену с мстительным удовольствием. Он даже был искренне разочарован, когда узнал, что Жанна скрылась, да еще успела все деньги со счета снять. Но прошло две недели, и Михаил с удивлением обнаружил, что злость и обида на жену куда-то испарились. А новые для него черты характера Жанны ему импонируют. Такая Жанна стала, как ни странно, Гораздо ближе и понятнее. И когда спустя три недели Михаил услышал в телефонной трубке голос жены, он был искренне рад, но, разумеется, виду не подал. «Здравствуй, Жанна», — сухо ответил он на робкое приветствие супруги. «Миша, я... я не хотела тебе звонить. Я думала, что прекрасно проживу сама. Деньги есть, внешность есть». Так что захомутать какого-нибудь западного жеребчика проблем не составит. Так что же не захомутало?» — поинтересовался Карманов. «Ты только, пожалуйста, не подумай, что я выкручиваюсь мету хвостом, но оказалось, что мне нужен только ты». «Ага, и ты меня любишь, как любила все эти годы», — Михаил саркастически усмехнулся. «Нет, не так». Я действительно все эти годы жила с тобой по расчету. Когда-то я сделала правильный выбор, хотя дался он мне нелегко. Пожалуйста, постарайся меня не перебивать. Понимаешь, я действительно очень любила Майорова. Любой другой мужчина был мне неприятен. Но надо было как-то устраиваться в жизни, надо было вскарабкаться на вершину, попасть в число сильных мира сего, чтобы разговаривать с Майоровым на равных». А пока мне нужен был и шачок, который привез бы меня на эту вершину. Не сердись. Я пытаюсь честно тебе все объяснить. Вот я и выбрала тебя. Хотя, честно скажу, поначалу мне приходилось очень тяжело. Уж очень ты был... неприятным тогда. Но я чувствовала тот потенциал, который в тебе был заложен, и не ошиблась. Знаешь, Михаил, все эти годы я тебе действительно изменяла. Мало. Потому что, как оказалось, остальные мужчины, даже писанные красавцы, тоже не вызывали у меня восторга. Так зачем было рисковать? А потом появилась эта тварь лощинина, и случилось то, что случилось. Я разрушила и свою жизнь, и твою. Меня смертельно оскорбили и унизили. Я не могу все это так оставить. Не могу и не хочу. И Единственный человек, который мне нужен сейчас, это ты. Только ты, я чувствую это, можешь понять меня. Твою жизнь тоже уничтожили, пусть и по моей вине. Неужели ты, поджав хвост, будешь послушной марионеткой старого козла Левандовского? Неужели ты будешь скрипеть зубами от бессилия, глядя на улыбающегося с экрана телевизора, довольного и счастливого майорова? Не верю. Разреши мне вернуться. Разреши быть рядом чтобы вместе все начать заново. Я клянусь тебе, вернее и надежнее партнера и помощника тебе не найти. Что касается супружеских отношений, решай сам. Я приму любые твои условия, только дай мне шанс». Я подумаю. Голос Михаила был по-прежнему холоден. «Больше сама не звони, Левандовский может засечь тебя». Номер на экране моего мобильного твой личный? Разумеется, нет. Я что, так похожа на идиотку? Как тебе сказать?» Голос Михаила впервые за весь разговор потеплел, и Жанна моментально это почувствовав, заворковала «Так это же замечательно! Отличная маскировка, верно, Мишенька? Я звоню с мобильника старой шведской калоши, которая думает, будто мне интересны ее нудные беседы. Агне с безмозглая. Так прониклась сочувствием к бедной русской, разлученной со своим любимым, что дала свой телефон на целый час, чтобы бедная Жаннет смогла наконец поговорить с дорогим ее сердцу человеком. Ведь у Жаннет собственного мобильника, увы, быть не может. Ведь Россия — дикая страна. Удивительно, что там неплохо учат иностранным языкам. Кто бы мог подумать? Я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться от смеха, когда эта тортила обучала меня премудрости мобильной связи. Но теперь, если разговоры засекут, тебе звонила шведка Агнес. А зачем? Придумай сам. Если только в твоем аппарате не завелись насекомые. Нет, я провел дезинсекцию. Ну что ж, соображаешь, когда прижмет. Но с этого телефона больше не звони. У тебя есть личный? «Конечно! Записывай!» «Так», — черкнул несколько цифр Михаил, — «я приму решение и сообщу тебе». Михаил перезвонил Жанне через три дня, намеренно выдержав паузу, хотя решение принял почти сразу. Он моментально сообразил, что жажда мести, изматывающая его жену, может помочь ему решить большую часть проблем. Пока Жанна трубя фанфары и размахивая шашкой будет отвлекать на себя внимание генерала Левандовского, Карманов займется созданием новой сети еще более хитроумной паутины. Возвращение Жана осталось никем не замеченным, хотя осуществить это было довольно сложно и стоило немалых денег. Поселил Михаил жену поближе к Москве в одном из многочисленных коттеджных поселков, выросших вокруг столицы. Жила Жан абсолютно легально. Дом был оформлен на ее новое имя. Завела слугу, горничную и кухарку. В этот раз обошлось без фокусов. Наняла через агентство, а Михаил по своим каналам проверил их послужной список. Вот только хозяйкой Жанна стала омерзительной. Она искренне считала прислугу людьми второго сорта и была абсолютно убеждена, что за деньги они вынесут любые унижения. Пока ей все сходило с рук, Женщины терпели выходки хозяйки, уж очень большую зарплату им пообещали. Правда, заплатили пока только один раз. Так и работают они чуть больше месяца. Приезжал Карманов к жене довольно редко, общались в основном по телефону. План действий был составлен быстро, Жанна активно занялась подготовкой, а Михаил даже увлекся этой игрой в кошки-мышки с Левандовским. Ведь вопрос, кто же кошка, оставался открытым.